Джеймс Виллард Шульц «С индейцами в скалистых горах» первые По Миссури. У отца моего была маленькая лавка огнестрельного оружия в Сан-Луи. Вывеска над ней гласила «Дэвид Фокс и компания». Оптовая и розничная торговля оружием и амуницией. Прекрасные винтовки и охотничьи ружья принимаются заказы. Компаньоном отца был мой дядя Уэсли Фокс, который в сущности никакого участия в деле не принимал. С тех пор, как я себя помню, он был агентом американской меховой компании в верховьях Миссури. Каждые два-три года он приезжал к нам в гости И приезд его являлся событием в нашей тихой жизни. Не успевал он войти в дом, как моя мать уже начинала печь хлеб, печенье, пудинги, пироги. Но дядя был человеком неприхотливым и хвалил завтрак, состоявший только из кофе и хлеба с маслом. В тех краях, где он жил, хлеб ему случалось есть раз в год на Рождество. Пароходы, которые поднимались к верховьям реки, дальше форта, Юнион, были нагружены товарами меховой компании, предназначавшимися для миновой торговли с индейцами, и на них не оставалось места для муки, считавшейся предметом роскоши. Когда приезжал к нам дядя Уэсли, мать освобождала меня от уроков и позволяла не заглядывать в учебники. Я бродил с дядей по городу, В дни Сан-Луи был небольшим городком, больше всего любил я ходить с дядей к реке и смотреть, как подходят пристани суда трапперов и торговцев, нагруженные шкурками бобров и других пушных зверей. Почти все трапперы были одеты в кожаные куртки, макосины и самодельные меховые шапки. Все они носили длинные волосы, бакены и усы. Казалось, подстриженные не ножницами, а ножом мясника. Приезжая с Дальнего Запада, дядя Уэсли привозил мне подарки. Лук в красивом чехле, колчан со стрелами или боевую дубинку. Это было оружием индейцев. С ним они охотились на бизонов или бросались в бой. А однажды дядя привез мне скальп индейца из племени Сиуксов. Волосы были изобретены в косу длиной около полуметра. Когда я спросил его, где он достал этот скальп, дядя усмехнулся и ответил. А я его нашел около форта Юнион. Я видел, как мать укоризненно покачала головой, словно просила его не отвечать на мои вопросы. Тогда я заподозрил, что он сам снял этот скальп. Как я узнал впоследствии, догадка моя была правильна. Как-то вечером я подслушал разговор родителей с дядей обо мне. Меня отослали спать, но дверь в мою комнату была открыта. Я не мог заснуть и поневоле все слышал. Мать упрекала дядю Уэсли. — Зачем ты привозишь ему подарки, которые только разжигают в нем интерес к трапперам и индейцам? — говорила она. — Нам и без того нелегко засадить его за книжку и приучить к занятиям. Потом раздался мягкий, тихий голос моего отца. — Тебе известно, Уэсли, что мы хотим отправить его в Принстон. Там он получит образование и сделается проповедником, как его дед. Помоги нам, Уэсли, покажи ему, «Темные стороны жизни в прериях. Расскажи, какие опасности и лишения угрожают трапперам?» В нашей маленькой столовой висел портрет моего деда Фокса. Он носил парик, долгополый сюртук, очень высокий воротничок, черные чулки и башмаки с огромными пряжками. «Я ни малейшего желания не имел быть проповедником» и походить на деда. Размышляя об этом, я заснул и не слышал конца разговора. В ту весну дядя Уэсли прожил с нами только пять-шесть дней. Приехал он на месяц, но как-то утром к нам явился Пьер Шуто, руководитель меховой компании, и долго беседовал с дядей. На следующий день дядя уехал в Форт-Юнион, где он должен был занять место одного агента, недавно умершего. Я вернулся к своим учебникам. Родители следили за моими занятиями строже, чем раньше, и только по воскресеньям меня отпускали часа на два поиграть с товарищами. В те годы мало было мальчиков-американцев в нашем городе. Почти все мои приятели предками имели французов, и по-английски говорили очень плохо. Я научился говорить на их языке, и впоследствии это мне пригодилось. Постараюсь рассказать в нескольких словах о том, что случилось в следующем году. С тех пор прошло много времени, но и теперь, на старости лет, мне тяжело об этом вспомнить. Зимой, в феврале, мой отец заболел оспой и умер. От него заразились моя мать и я. Мать также умерла. О смерти ее я узнал спустя много дней после похорон, и тогда мне самому захотелось умереть. Я чувствовал себя одиноким и покинутым всеми, пока не приехал за мной Пьер Шуто в своем великолепном экипаже и не отвез в свой дом. Я жил у него дома мая когда в Сан-Луис снова приехал дядя Уэсли. Дядя старался держаться молодцом, но я видел, что на сердце у него тяжело. Мы стали обсуждать вопрос о моем будущем. — Том, — сказал он, — мне бы хотелось исполнить волю твоих родителей дать тебе образование. Придется послать тебя к Цинтии Эмэйхью которая живет в Хартфорде, в штате Коннектикут. Твою мать она любила, как родную сестру. Она тебя приютит и позаботится о твоем образовании. Я расплакался и заявил, что если он отправит меня в Хартфорд, я там умру. Неужели хватит у него духу отослать меня к чужим людям? Я захлебывался от слез, и не мог успокоиться, хотя мне было очень стыдно плакать при яде, но и он был взволнован не меньше меня. Смахнув слезинку, он посадил меня к себе на колени, ощупал мои руки и ноги, тонкие, как спички, и прерывающимся голосом сказал, «Бедный мальчик, какой ты худенький и слабый!» О твоем образовании мы еще успеем подумать. А теперь я возьму тебя с собой, и ты поживешь у меня год-два, пока не окрепнешь. Но мы упакуем твои учебники, а также книги твоей матери, и ты будешь каждый вечер прочитывать несколько страничек. Согласен? Конечно, я был согласен. Осуществилась моя заветная мечта. Мне предстояло увидеть равнины Запада, индейцев и огромные стада бизонов. Дядя постарался сократить время своего пребывания в Сан-Луи, где ничто его теперь не удерживало. Быстро продал он нашу маленькую ловчонку, и 10 апреля... С 1856 года мы уехали из Сан-Луи на новеньком пароходе чип недавно купленном компанией. Было мне тогда 13 лет, а на пароходе я ехал впервые. Когда колесо за кормой стало разбивать лопастями воду, и пароход быстро поплыл вверх по течению, я пришел в восторг и готов был плясать по палубе, вспомнив, что нам предстоит пройти по реке около трех тысяч километров до места нашего назначения. Как только мы распрощались с рекой Миссисипи и поплыли по мутным водам ее притока Миссури, я попросил дядю принести из каюты ружье и зарядить его. Я ждал. С минуты на минуту, что на берегу появятся бизоны. Но дядя заявил, что пройдет немало дней, прежде чем мы увидим этих животных. Чтобы доставить мне удовольствие, он принес на палубу ружье и два раза выстрелил в полузатонувшие бревна, прибитые к берегу. Снова зарядив ружье, он протянул его мне. — Там, куда мы едем... Даже мальчики должны уметь стрелять, — сказал он. Целься в конец вон того бревна. Посмотрим, удастся ли тебе всадить в него пулю. Долго я целился и, наконец, спустил курок. Вода плеснулась у самого конца бревна, а пассажиры, толпившиеся на палубе, захлопали в ладоши и стали меня хвалить. С тех пор... Я ежедневно практиковался в стрельбе. Мишенью мне служили полузатонувшие бревна или деревья на берегу. Однажды я выстрелил в дикого гуся, плывшего по реке. Птица раза два взмахнула огромными крыльями и поникла. Ее унесло течением. — Я его убил! — закричал я. — Дядя, я его убил! Правда? — Это был меткий выстрел. Дядя помолчал, а потом очень серьезно сказал мне, «Глупый мальчик, надеюсь, таких выстрелов больше не будет. Ни один хороший охотник не убивает зря животных и птиц». Эти слова я запомнил на всю жизнь. С тех пор я никогда не убивал ради забавы.